Долгий подъем оставил Синклера задыхаться. Ноги у него подкашивались, но, несмотря ни на что, он стремился вперед к верхним уровням Макарты. Как только вдали исчез ровный белый свет нижних уровней горы, автоматически зажглись фонари на его костюме, выхватывая из тьмы неровные участки пола галереи. Синклер хотел как можно быстрее миновать еще не убранные тела погибших. Ему становилось не по себе, когда приходилось переступать через изуродованный труп. В ярких, слепящих лучах фонарей, смотревшие на него лица покойников, искаженные гримасами нечеловеческих страданий, становились еще страшнее. Покрытая пылью, обгоревшая броня издавала при случайном прикосновении жуткий, холодящий душу дребезг. Это посещение катакомб принесло Синклеру не меньше боли и страданий, чем первое. Иногда он невольно останавливался и дотрагивался до покрытого оплавленной броней плеча трупа или смотрел в тусклые, безмолвно вопрошающие глазницы высохшего черепа. «Простите меня», – шептал он снова и снова. Наконец, когда уже начала кружиться голова, Синклер выбрался из туннеля, давившего его психику мрачными глыбами воспоминаний. Вокруг сияли разноцветные прожекторы, освещая темную Тарганскую ночь. Техники и рабочие громко переговаривались, стуча молотками, они сооружали временные помещения. Издалека донесся рев поднимающегося на орбиту челнока. Где-то в темноте урчала передвижная электростанция. Синклер вздохнул и набрал полные легкие свежего прохладного воздуха. Он все еще находился под впечатлением кошмара, увиденного в пещерах. Прищурившись, вгляделся в освещенный круг полевого лагеря и повернул направо. Скоро он оказался в темноте за пределами их временного пристанища. По расположению звезд Синклер определил, что через час начнет светать. Миновав часового, он поднялся на высоту, господствовавшую над долиной, где уселся на камень, прислонившись спиной к дереву, от которого исходил запах ванили. Слушая, как негромко шуршат под порывами ветра палые сосновые иголки, Фист погрузился в невеселые воспоминания. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как они сидели здесь вдвоем с Маком Рудером, пытаясь осознать потерю, которую понесли. Боль утраты была невыносимой. Грета, это случилось днем еще до того, как Макарта вытряхнула из него последние остатки уверенности в себе. Тогда Маг стоял перед ним и пытался предупредить, что или так попытается соблазнить его. Я не поверил тебе, Маг. Я не слушал тебя. Синклер фыркнул от злости на самого себя. «Если бы я отнесся к твоим словам, Мак серьезно, то все равно не поверил бы». «Ты дурак, Синклер! Идиот до мозга костей!» Он откинул голову назад, слушая звуки ночи. По реке его памяти продолжали медленно плыть мертвецы. Их высохшие пергаментные лица вонзились в его воспаленный мозг, загораясь там сияющими факелами. Этот пещерный запах смерти навсегда останется с ним». Мог ли я сделать что-нибудь, чтобы избежать этого? До его слуха донеслась легкая поступь чьих-то ног, обутых будто их в армейские ботинки. Синклер устало усмехнулся. Эдна, это вы? Или на мое несчастье еще уцелел один из мятежников Сэдди? Это всего лишь я, сэр. Прошу прощения за беспокойство, я присяду поодаль. Синклер с досадой закусил губу, затем сдавшись, хлопнул себя руками по коленям. «Ладно, Эдна, идите сюда и присаживайтесь. Если уж мне неизбежно суждено иметь вас при себе в качестве телохранителя, то неплохо было бы познакомиться поближе». Эдна вышла из-за дерева и принялась тщательно осматривать окружающую местность через прибор ночного видения. Удовлетворенная, она уселась наконец напротив Синклера, подняв прозрачное забрало своего шлема, напичканного электроникой. Верхняя часть шлема, изготовленная из брони, была вся испещрена мелкими точками отражавшихся от зеркальной поверхности звезд. При тусклом свете Синклер с трудом мог различить лицо девушки. У Эдны были карие глаза и широкие скулы, которые сочетались с прямым носом и полным чувственным ртом. Это придавало ее загорелому лицу гордое и несколько высокомерное выражение. Воображение Синклера дополнило образ пышной гривы великолепных черных, как смоль волос, упрятанных сейчас под шлем. «Что бы вы хотели узнать, Лорд Фист?» «Откуда вы родом?» Эдна устремила взгляд куда-то на юг, поверх долины, заросшей кустарником. «Моя семья родом из Малберна, но большую часть жизни я провела на Итриате. Еще мой отец вступил в ряды компаньонов, а я последовала по его стопам». К счастью, я усердно занималась и, выдержав испытание, была зачислена сразу в тактическое спецподразделение. И долго вы служите уставы. Четыре имперских года прошло с тех пор, как я вступила в ряды компаньонов. Эдна улыбнулась, сверкнув белыми зубами. Намекление я впервые побывала в бою. Там я отличилась при проведении диверсионных акций в тылу врага. Синклер устроился поудобнее, почувствовав, что выступала Луна... начинают больно врезаться в его тело. Я попал на войну случайно. Тайное влияние агентов Сэдди не позволило мне доучиться в университете. Вместо этого я был призван в армию, и почти сразу же меня, зеленого новичка, салагу, рядового, бросили с первым десантом на таргу. Вы можете себе представить это? Я даже не умел толком стрелять из бластера. Он презрительно покачал головой. И они думали, что из меня получится хороший вояка. Эдна нахмурилась. Я думала, вы служили в первом дивизионе. И разве вы не командовали всеми вооруженными силами реганцев? Да, командовал. Синклер машинально поднял камешек и бросил его в темноту. Но это случилось уже значительно позже. А здесь на Тарге я чуть было не стал жертвой политических интриг. Тибальту нужна была грандиозная катастрофа, чтобы убедить Стафу заключить союз с империей Рига. Но это было на руку Сэдди. На следующий день после того, как нас бросили на таргу, наши войска взяли ее столицу, Каспу. В первой же контратаке погибло 90% первого тарганского дивизиона. Нам прислали пополнение из только что призванных юнцов, а меня назначили командиром первого подразделения. Моей части была поставлена задача удержать горный проход. Мне удалось выполнить ее только благодаря тому, что я стал действовать не по уставу, который явно устарел, и потому что всецело доверял своим солдатам. В Синклера вновь обступили призраки, наблюдающие за ним из темноты, кивающие страшными черепами, словно подтверждая справедливость его слов. Несколько минут он молчал, погруженный в себя – снова и снова переживая этапы того жестокого боя за истерзанную взрывами горную седловину. Перед ним вновь замелькали вспышки бластеров и разрывы сонических снарядов, выворачивающие наизнанку спокойствие лунной ночи. Только огромным усилием воли ему удалось прогнать от себя наваждение. Тибальт нуждался в жертве. В противоречии с существовавшей практикой передвижения кадров по служебной лестнице, Меня снова повысили в должности и назначили командиром первого дивизиона. Мое радостное недоумение очень скоро рассеялось, когда стали ясны причины, толкнувшие командование на столь неожиданное нарушение традиций. Синклер показал рукой на восток. Нас высадили вон там. Мы остались без транспорта, без огневой поддержки, боевых орбитальных станций, без снабжения боеприпасами и продовольствием. И вдобавок ко всему, нам были даны ложные разведданные. Казалось, все эти факторы должны были способствовать полной победе тарганских мятежников. Однако этого не случилось. Синклер покачал головой. Я сберег своих солдат. Мы перешли на самоснабжение и реквизировали все, в чем нуждались у сельских жителей. А затем скрытно продвинулись вперед и неожиданно для врага броском взяли гору Веспу. После этого дивизия рассеяла и уничтожила большую часть подразделений армии мятежников. В конце концов, мы оказались здесь, у Макарты, чтобы добить остатки повстанческих отрядов, занявших оборону в катакомбах. Я думал, что с мятежниками будет покончено раз и навсегда, и на этой планете воцарится мир. Несколько минут Синклер и Эдна сидели молча, слушая стрекотание сверчков в ночи. Судя по тому, что я видела в пещерах, здесь дрались до последней капли крови. Синклер кивнул, соглашаясь. Боль в его сердце на время приутихшая, разыгралась вновь. Тогда я не знал, что в этих подземельях находился Верховный Главнокомандующий Компаньонов. Иначе никогда не стал бы рисковать жизнями стольких солдат, отправляя их на верную смерть. Дело в том, что по каналам разведки мне поставили дезинформацию, которой я поверил. Якобы в Макарте находятся священники Сэдди и горстка новобранцев. Поскольку армия их была уже на голову разбита, мы полагали, что вся операция сведется к простому прочесыванию галерей и штоллен, после которой нам придется лишь фильтровать пленных. Закрыв глаза, он опять покачал головой. Удивленное лицо Мэйс, узнавший о том, что в горе погибло еще одно подразделение, Астафа повернул все с ног на голову. Он научил их не поддаваться панике и заманил в ловушку 600 наших бойцов. Тогда я уже не имел возможности отступать. Я должен был выкурить их оттуда и уничтожить. Если бы события не приняли такой оборот, я предпочел бы блокаду боям под землей. «Сперва мне ничего не было понятно», — сказала Эдна. «Я просто приняла вас за слабака». «Я и на самом деле слаб», – прошептал Синклер. «Я слаб. Меня преследует больное воображение». Эдна пошевелилась, решив дать отдых занемевшему от лямки тяжелого бластера правому плечу. Все это время девушка не переставала настороженно всматриваться в темноту. «Это не мое дело, лорд Фист, но неужели вы и дальше будете вот так изнурять себя тяжелыми воспоминаниями?» Синклер бросил в темноту еще один камешек. Будущее – скользкая штука. Было время, когда я лес на думая, что оно принадлежит мне. Почему мне везло? Потому что мне дано предвидеть стратегические ходы противника. Я шел от одной победы к другой. Если все было так замечательно, то что же произошло? Эдна, мой талант проявляется только тогда, когда дело касается глобальной стратегии. На поле боя я без труда могу угадать следующий шаг противника и спутать его карты, применив неожиданный маневр. По статистическим данным я могу предвидеть демографическую ситуацию на несколько десятилетий вперед, Могу описать будущие этапы развития общества. Но когда речь заходит о конкретном индивидууме, его запросах и проблемах, тут я полностью теряюсь. «Поэтому вы и допустили ошибку в ваших отношениях с министром Такка?» «Вы знаете об этом», – голос его упал. «Только то, что ей удалось арестовать вас, неужели вы не могли предугадать этот шаг?» Синклер отрицательно покачал головой. «Вы не хотите разговаривать об этом, Лорд Фист?» – спросила девушка. «Зачем вам знать это?» Синклер повернулся к Эдне. «Чтобы сплетничать со сослуживцами?» Лорд Фист, я служу в спецподразделении. Возможно, вам это ни о чем не говорит, но среди компаньонов служба в элитных частях Римана Арка считается очень почетной. Мы делаем то, чего никто не может сделать в свободном пространстве, а может быть и во всей вселенной. Мы лучшие из лучших. И эту репутацию заслужили на поле боя, а не в удобных штабных креслах, посматривая на карты и попивая стасу. Для того, чтобы соответствовать служебному положению, нужно все время думать, учиться и быть честолюбивым. И вы собираетесь одна учиться на мне? Ну так что вы думаете? Каким вам представляется будущее? А вы? Ведь если войны и смуты отойдут в прошлое, чем будут зарабатывать себе на жизнь ваши тактические спецподразделения? Или они превратятся в полицию особого рода? Затрудняясь ответить едно, пожала плечами. Время покажет, но как бы ни сложилась политическая ситуация, всегда будет спрос на людей, для которых борьба является родной стихией. Изменится форма, но не суть нашей работы. А вы не боитесь, что спрос на ваши услуги будет значительно отставать от предложения? Вы так и не ответили на мой вопрос, лорд Фист. Что вы собираетесь делать? Последуете за ставкой? станете работать в его администрации? Я не думал об этом как следует. Мы обсуждаем с главнокомандующим в основном насущные проблемы, например, как поступить с Макком. А теперь все таки вы ответьте на мой вопрос. Почему вы выпытываете у меня, что я думаю, по тому или иному поводу? В чем заключаются ваши служебные обязанности? Прощупывать подозрительных лиц? Выискивать изменников? «Разумеется, если бы я услышала от вас какие-то высказывания, угрожающие нашей безопасности, то сообщила бы об этом Арку». «Не такая уж я дурочка, Лорд Фист. Эдна гордо тряхнула головой. «Но пока что я не могу найти ни одной зацепки, хотя и наблюдаю за вами очень пристально. Командующий очень любит вас». «Я его сын. Не знаю почему, но он терпит мое присутствие. Он уважает вас и ценит ваше мнение». Когда вы говорите, у него на лице появляется особое выражение. Такое бывает у и только когда он слушает Римана Арка или Кайло Дон. Там, в подземелье, он сказал, что риганские солдаты штурмовали Макарту только потому, что вы пользовались среди них безграничным авторитетом, но... Эдна прервала себя на полусловие и, внезапно смутившись, заёрзала на месте. Небо начало светлеть, и на лице девушки можно было разглядеть досаду. Синклер требовательно заявил. Продолжайте. Прошу прощения, сэр, но я лучше пойду проверю посты. Прошло слишком много времени, пока я совершала обход. Подождите, Эдна. Синклер резко встал и, подойдя к девушке, положил руку ей на плечо. Что вы хотели сказать? Ничего, лорд Фист, не называйте меня лордом. Я ненавижу этот титул. «Эдна, я вполне осознаю, что вы находитесь рядом со мной по приказу главнокомандующего. Однако это не значит, что вы должны постоянно присматривать за мной, как за малым ребенком. Я отлично знаю эти горы». Верховный главнокомандующий не давал мне такого задания. Его дал мне командир спецподразделения «Арк». Э, «В знак признания ваших выдающихся заслуг». Это было сделано исключительно ввиду сложной обстановки. Мы ведь находимся на враждебной территории. Вы ходите вокруг да около. Случайно вы почти проговорились, но вовремя сдержали себя, я заметил. Вы хотели сказать что-то обо мне? Что? Ответом был лишь пристальный взгляд девушки, в котором легко угадывалось непреклонное решение не говорить. Синклер повернулся и уставился на посеревший горизонт. Я даю вам слово, Эдна, что это останется между нами, вами и мной. Что вы хотели сказать?» Темные глаза девушки без смущения встретили его отчаянный взгляд. Немного помолчав, она проговорила. «Главнокомандующий сказал мне, что ваши солдаты пошли на штурм Макарта еще и потому, что знали, вы будете оплакивать их смерть». Это было одной из причин, однако... Плакать может каждый, а вот качество присущих вождю-лидеру я в вас не заметила, хотя ожидала найти их у командира с такой боевой репутацией, как ваша. Это все, сэр. Мне просто стало любопытно, что увидели в вас остальные. Эдна отдала честь. А теперь, если вы позволите, я пойду проверять посты. Синклер остался стоять, чувствуя себя опустошенным, тупо взирая на долину, темневшую внизу. «Так, должно быть, чувствует себя человек, которого ударили сапогом в солнечное сплетение», – подумал он.